Глава вторая. От плохо скрываемого гнева Владислава меня спасло то, что автомобиль въехал на огражденную территорию его особняка. За нами тут же закрылись высокие кованые ворота, возле которых дежурила охрана. Вышла из машины быстрее, чем Углицкий успел подать мне руку, и сделала это намеренно, избегая его близости. Правда, тем самым только увеличила градус напряжения между нами. Пару секунд Влад гипнотизировал меня взглядом, а потом развернулся, увлекая за собой в сторону дома. Несмотря на свойственную ему неспешность, сейчас он шёл на удивление быстро. Мне приходилось семенить следом на высоких шпильках, которые то и дело застревали в щелях между мелкофактурной плиткой, уложенной в причудливые узоры. По пути я ещё пыталась осмотреться вокруг оценить, так сказать, логово зверя. Хотя, честно говоря, территория особняка выглядела мило и уютно. Наверняка к созданию такого оазиса красоты приложила руку Ирина Алексеевна. По периметру были разбиты клумбы с цветами, высаженными в форме разных геометрических фигур. По правую сторону от меня раскинулся сад с двумя резными беседками из деревянного сруба. Одна огромная, видимо, для большой компании, вторая миниатюрная, с качелями и спортивной площадкой рядом. Слева вдали виднелся бассейн, окружённый и спрятанный от посторонних глаз густыми деревьями и идеально выстриженными кустами. Засмотревшись на открывающиеся взору виды, я вдруг оступилась на дурацкой плитке и ойкнула, с трудом сохранив равновесие. Влад резко развернулся и протянул мне руку. «Всё в порядке, просто оступилась», — промямлила я, но не приняла его помощь, а наоборот, сделала шаг назад, увеличивая расстояние между нами. Углицкий нахмурился. «Кажется, я постепенно вывожу его из себя. Что ж, а кто говорил, что со мной будет легко?» Ничего не сказав, Влад просто двинулся дальше но уже значительно медленнее, словно беспокоясь обо мне. «Ага, чтоб товар не повредила», — Горько усмехнулась про себя. В этот момент мы как раз проходили мимо площадки, где были припаркованы несколько автомобилей. Взгляд зацепился за фигуру в чёрном, склонившуюся над капотом ослепительно-белого «Мерседеса». Мужчина что-то задумчиво высматривал в моторе и не сразу заметил направившегося к нему Владислава. Я же держалась чуть поодаль, наблюдая за ними со стороны. «Добрый день, Михаил Иванович!» С уважением окликнул Углицкий и, дождавшись, пока мужчина выпрямится и приведёт себя в порядок, пожал ему руку. «Тётя с ребятами уже дома?» поинтересовался Влад заметно потеплевшим тоном. «Нет, Владислав Романович, вот только собираемся выезжать в аэропорт. Рейс перенесли. Пётр Петрович выйдет с минуту на минуту». Отчитавшись, мужчина повернулся ко мне. «Здравствуйте, милая леди». Я окинула его быстрым взглядом и застыла, как живая скульптура. «Не может быть!» Доброе выражение лица, седина в волосах, мимические морщины и нос картошкой. «На руках перчатки, только на этот раз с открытыми пальцами. Теперь я понимала, что это просто производственная необходимость для человека, который всегда за рулём. Личный водитель Углицкого, значит?» «Это же вы!» Ошеломлённо выдохнула я, узнав мужчину, а он широко и радушно улыбнулся мне, окончательно убеждая в моей правоте. Именно он был спасителем, что оказался в нужное время в нужном месте и увёз меня из клуба после кошмарного свидания с Олегом. Но случайно ли? Вслед за одной догадкой разум прострелила вторая. Медленно повернула голову к Владиславу. Значит, в роли моего персонального маньяка в ту ночь выступал он? Точнее, таким я его воспринимала. «А получается, Углицкий помог мне?» «Однако я всё равно не понимала его мотивов». «А ты?» — пролепетала я округлившимися глазами, глядя на моего невозмутимого жениха. «Это ты вытащил меня буквально из-под колёс автомобиля, а потом подослал ко мне своего водителя?» — протараторила, чувствуя себя Пуаро в платье. «Да» незамедлительно ответил Влад, а Михаил тем временем поспешил откланяться, якобы по делам. Но мне показалось, что он специально оставил нас наедине. «Однако твоя благодарность была своеобразной». Эту фразу проговорил ровно, хотя следовало бы отругать меня за то, что воткнула ему в ногу каблук. «Ну, ты вел себя странно», извиняющимся тоном пролепетала я, опустив голову. Не настолько странно, как твой Олег. В голосе Углицкого проскользнули грубые нотки. «Ты видел нас?» — ахнула я. «И все, что произошло!» Почувствовала, как щеки заливает краска. «Так вот почему исчез вдруг Олег!» «Но зачем?» «Надо было позволить ему затащить тебя в туалет?» «Извини, что помешал!» «Неужели я слышу лёгкий налёт сарказма и раздражения? Ну, хоть какие-то отблески эмоций, значит, не всё ещё атрофировалось в этом каменном изваянии». «Нет, я имею в виду...» — закусила губу, пытаясь подобрать слова. «А как же холодный рассудок и чёткий расчёт? С какой целью ты помогал мне?» Влад молча смерил меня потемневшим янтарным взглядом и, аккуратно положив ладонь на мою поясницу с холодным приказом «Идём в дом», чуть подтолкнул меня по направлению к массивным двустворчатым дверям, которые выглядели словно ворота в замок. Замок-чудовище. Или всё же я ошибаюсь? Нас встретила белоснежная, стерильно чистая гостиная, которая на первый взгляд была похожа больше на операционную, чем на жилое помещение. Дополняла картину минималистическая обстановка, диван и два кресла строгих прямоугольных форм, выдвижной столик, встроенная техника, никаких лишних элементов декора. Однако следует признать, что за счёт этого комната казалась просторнее и светлее. На этом сияющем белом фоне Мрачный Углицкий, облачённый во всё тёмное, выглядел как минимум неуместно и даже пугающе. Казалось, он здесь лишь за тем, чтобы взмахнуть рукой и превратить всё вокруг в пепел. Вздрогнула то ли от своих дурных фантазий, то ли от лёгких прикосновений Влада к моим открытым плечам, когда он помогал мне снять пальто. Замерла на пороге, ожидая дальнейших указаний. «Всё здесь казалось мне чужим и враждебным. Хотя, может, я просто нервничала перед предстоящей встречей, ведь на этот раз придётся врать убедительнее, а играть искуснее. Справлюсь ли? Хотя пусть об этом Влад беспокоится». Повернулась к жениху, и в это же мгновение раздался звонок его мобильного, заставив меня чуть ли не подпрыгнуть от неожиданности. «Располагайся, я ненадолго» отстранённо проговорил Углицкий, всматриваясь в дисплей. Оставив меня, Влад скрылся за дверями одной из комнат. Кажется, этот разговор был не для моих ушей. Не больно-то и надо. Хмыкнула и села на диван, который мало того, что выглядел как домашнее задание по геометрии, так ещё и был невыносимо жёстким. Если бы я здесь жила, эта мебель стала бы первым претендентом На увлекательное путешествие на свалку. С билетом в один конец. Одёрнула сама себя. Не успела ещё даже фиктивно выйти замуж, а уже обстановку в доме меняю. Нужно не забывать, что я здесь на птичьих правах. Поёрзав немного на диване, встала и направилась к арочному окну, всматриваясь вдаль. Через мгновение услышала шаги за спиной. Оглянулась, ожидая увидеть Влада но споткнулась о недобрый взгляд Петра Петровича. «А где Владислав?» Вместо приветствия спросил он, а я лишь качнула головой в сторону закрытой комнаты. Вепрь подошёл ко мне непозволительно близко и сквозь зубы тихо процедил. «Если что-нибудь выкинешь сегодня, то очень об этом пожалеешь. Не думай, что на этот раз тебе опять всё сойдёт с рук». Последние слова грозно прорычал, обдавая меня тяжёлым амбре с примесями алкоголя и чересчур резкого удушающего парфюма. «Не беспокойтесь, не выкину», — совладав со своим страхом, выпалила я. «Но не потому, что боюсь вас, а потому, что пообещала Владу», — закончила дерзко. «Владу? Так ты его теперь называешь. И когда вы успели сблизиться...» Недовольно хрюкнул Пётр Петрович, а его продолговатое лицо ещё больше удлинилось. «Я понял, чего ты добиваешься. Поменяла тактику? Пытаешься расположить его к себе, затащить в постель и заполучить все денежки? Да только я буду следить за тобой и не позволю обвести племянника вокруг пальца». Я даже рот раскрыла от этого несправедливого обвинения. Они же сами вынудили меня согласиться на эту сделку. Так теперь я оказалась охотницей за чужим наследством?» Возмутительный поворот. Ответить ему грубостью мне помешал внезапно появившийся Влад. Я прикусила язык, вспомнив о его приказе уважительно относиться к дяде. «В конце концов, они семья, а я здесь лишь гостья» или, скорее, кто-то вроде наёмного рабочего. «Всё в порядке?» — вдруг поинтересовался Углицкий, встретившись со мной взглядом и, наверное, почуяв неладное. «Конечно!» — с улыбкой отозвался Пётр Петрович, стремительно увеличив расстояние между нами. «Мы просто... поздоровались!» Многозначительно посмотрел на меня, но я не поддержала его ложь, а лишь промолчала, опустив глаза в пол такой же сияющий, как всё вокруг. «Так, мне пора Ирочку с детьми встречать. Владислав, может, ты со мной?» «Они будут рады тебя видеть». Он будто специально хотел подчеркнуть, что я здесь никто. «Нет, мы подождём вас дома». Углицкий как-то странно выделил интонации «это мы», что даже его дядя заметил и перекосил лицо. Помедлив, будто дожидаясь, что Влад передумает, Пётр Петрович стрельнул в меня яростным взглядом и, наконец-то, покинул гостиную. «Идём», — негромко произнёс Углицкий, обхватив меня за плечи и настойчиво уводя в сторону лестницы. «Куда?» — взбунтовалась я, попутно убирая с себя его руку. «Покажу тебе комнату, где ты можешь отдохнуть, пока не приедет тётя, и привести себя в порядок». Терпеливо объяснил жених. «Ну и где мы будем жить после свадьбы?» Добил меня окончательно. «Мы? Жить? В одной комнате?» Отрывисто вопрошала я, всё сильнее закипая. «Да, всё правильно. А как иначе?» Невозмутимо проговорил и, взяв меня под локоть, увёл за собой. «Ни у кого не должно возникнуть сомнений, что мы настоящая супружеская пара». Пока я лихорадочно пыталась сообразить, насколько серьёзно увязла в этом брачном болоте и как выбраться без последствий, Влад провёл меня по коридору второго этажа и, распахнув одну из дверей, жестом пригласил внутрь. Нет, это была не просто спальня, а скорее номер отеля класса «Люкс». В небольшой комнате, служившей чем-то вроде мини-гостиной, я насчитала сразу три двери. «Спальня!» Угличский открыл дверь справа от меня, а там ванная и мой кабинет, махнул рукой налево. Обратила внимание на то, что помещение, хоть и обжитое, но какое-то холостяцкое, явно не для молодожёнов. Более того, никто и не пытался обустроить его соответствующим образом. "Это же твоя комната?" догадалась я, и Влад утвердительно кивнул. "И как мы будем её делить?" «Разберёмся», — бесстрастно бросил он. «Только предупреждаю сразу, я не намерен менять свои привычки. Думаю, ты как-нибудь подстроишься», — как само собой разумеющееся, — добавил Углицкий. Мельком заглянула в открытую дверь, заметив в смежной комнате двухспальную кровать и опять минимум мебели. «Этому Дракуле вообще ничего не нужно, даже личные вещи». Не удивлюсь, если он не ест и не пьёт, а спит в гробу. Кстати, где он? Однако, если серьёзно, то перспектива 24 часа в сутки находиться с Владом в одном помещении, а уж тем более делить постель, меня не прельщала. Обвела взглядом мини-гостиную и, зацепившись за диван у окна, хитро усмехнулась. «Кажется, я знаю, где ты будешь спать, дорогой муж» и верность привычкам тебя не спасёт. Моё воинственное настроение не укрылось от проницательного взгляда зверя. «Что-то не так?» — равнодушно протянул он. «Влад, давай обговорим сразу», — произнесла со всей строгостью, чтобы у него не оставалось сомнений в моей непоколебимости. «Исполнение супружеского долга в нашу сделку не входило. Я не буду спать с тобой». «Пропиши это в договоре», — взмахнула пальцем в воздухе, имитируя подпись, а Углицкий вдруг закашлялся. «Видимо, своей пламенной речью я ввела Влада в кратковременный ступор. Словно вирус взломала роботу систему». Терпеливо дождалась, когда завершится процесс перезагрузки, то есть когда Углицкий вернется в свой привычный образ безэмоционального истукана. «Ты мне нужна не для этого». «Кажется, я чётко объяснил твою задачу». Жёстко отчеканил он. «А с кем спать и без тебя найду, когда потребуется». От последней фразы повеяло таким холодом, что я невольно вздрогнула. «Не раньше, чем через год», — ядовито выплюнула я и, заметив его недоумённое выражение лица, объяснила. «Мы же не должны друг другу изменять. Для успешности дела. Ехидно улыбнулась и изогнула бровь. «Верно», — спокойно согласился Углицкий. «Главное, чтобы ты сама соблюдала это правило». «Хам», — фыркнула я. Игнорируя мое возмущение, Влад хмыкнул, будто вдруг вспомнил о чем-то и, не обронив больше ни слова, покинул комнату. «Я уже начинаю привыкать к тому, что он все делает молча».